Глава 55. Встреча с Майком. Лука. «Я поеду с вами!» — настаивает Яна. «Нет, категорически запрещаю. Хватит с нее приключений. Ты остаешься дома с Итаном и Ярославом». «Я еду с вами!» — повторяет настойчиво, топая ногой. «Ты не понимаешь, что для меня это важно?» «Я все сказал!» — подошел ближе. «И мы не будем спорить!» поцеловал Янку, пока она не отвернулась. «Мы едем туда, вчетвером». Наматываю на палец, прядь ее длинных рыжих волос. «Леон, Сай, Ада и я. Встречаемся с этим Майком, и если все будет нормально, забираем документы и быстро возвращаемся обратно. Сутки. Максимум двое. Тебе нечего там делать, Яна. За братом кто следить будет?» Решил зайти с другой стороны. «У тебя вон кот некормленный, в конце концов. Эй!» возмущается Терентьева. «Да Лукас жрал тут за нас всех! Ты посмотри на него!» Пушистая мордочка довольно развалилась на диване и почесывает за ухом, лениво поглядывая на окружающих. Кошака окончательно избаловали вниманием. Белка зацепилась пальцами за ремень моих брюк. «Ян, я вернусь!» «Обещаю ей. Отпусти меня!» «Прошу, снова ее целую!» «Мы должны это закончить, ты же понимаешь!» «Будь осторожен!» просит, хлюпая носом. «Как всегда», — подмигнув, зверошил ей челку. «Быстро отошел, чтобы не задержаться еще на пару часов и в итоге не забить вообще на все это сегодня. Мы выехали во второй половине дня. До Абудаби добираться примерно два часа». Андриана дала точный адрес, и навигатор повел нас по маршруту. «Как же здесь красиво!» — выдохнула женщина, разглядывая шикарные замки и современные небоскребы. «Привези сюда Яну, Лука. Это же настоящая сказка!» «Что ты будешь делать, когда все закончится?» — спросил у старой знакомый. «Уеду как можно дальше. Забьюсь в самый дальний уголок планеты и буду так тихо жить, чтобы обо мне все забыли». Затылком чувствую, как Ада улыбается. «Звучит шикарно», — включается Саймон. «А я к родителям съезжу», — говорит Леон. «Поживу годик, проведу его с сыном». Посмотрел на Итана и понял, что чертово время нас не щадит, и дети растут слишком быстро. Я многое упустил, гоняясь за призраками прошлого. Но, поднимает вверх палец и тут же крепче хватается за руль. Я обязательно их всех переловлю. Звучит как обещание. Чувство мести – страшная штука. Оно сжигает каждого из нас изнутри. Мы тлеем и теряем свою человечность в попытке добиться справедливости и наказать врагов. Но иначе нельзя. Есть вещи, которые не прощают. Есть поступки, последствия которых смывает лишь кровь. Клиника? Удивленно обернулся к Адриане, когда мы припарковались у современного здания с белоснежными стенами. «Реабилитационный центр», — пояснила она. «Идем». «Парни, на вас периметр. Внутри есть его охрана», — командует Ада. «Не вопрос». Мужчины отреагировали совершенно спокойно на ее командный тон. Леон так вообще смотрит на нее с восхищением. И что-то мне подсказывает, что мечта Андрианы об уединенной жизни не сбудется. Ада поздоровалась с девушкой на ресепшене кивнула мужчине, одетому под гражданского. Но опытный глаз сразу отметил отличительные черты отставного боевого офицера. У палаты нас встретил еще один. Он тоже приветливо улыбнулся моей спутнице и пропустил нас внутрь. Это не палата. Настоящая жилая комната, где есть все необходимое, вплоть до уютной атмосферы, так необходимой людям, которые находятся здесь длительное время. На высокой кровати с поручнями по бокам лежит мужчина, почти не отличающийся по комплекции от своей охраны. Массивный, с острым взглядом из-под темных бровей, стрижкой под единичку и татуировкой во всю правую руку. «Здравствуй!» Ада подошла к нему и тепло обняла. «Как дела?» «Жалеть пришла!» Кривая ухмылка обозначила шрам на его верхней губе. «Кто это?» Кивает на меня. «Лука!» Майк сразу перестал улыбаться. Он уперся ладонями в поручни и, морщись от сильной боли, стал подтягиваться, чтобы оказаться хоть немного выше. Андрея помогла подтянула подушку, на которой Майк тут же облокотился спиной. «Даяна!» смотрит на меня с надеждой, теряя весь свой устрашающий вид. Я отрицательно покачал головой. Ар! закричал он, ударяя ладонями по поручням, за которые только что держался. «С твоим сыном все хорошо. С ним Яна, старшая дочь твоей женщины. Сообщаю и хорошие новости, чтобы хоть как-то смягчить его боль». «Жены!» он трет ладонями лицо. Каждое движение дается мужчине тяжело, но я понимаю, внутри теперь гораздо больнее. Она была моей женой. Кто убил ее? Ты? Пристально смотрит на меня. Роджерс. Он мертв. Майк нашел подтверждение моим словам в слезах Андрианы. Женщина честно старается их сдержать, но боль утраты еще слишком сильна. Ключи возьми в сейфе. Кивает на серый ящик в углу. Называет кот. Это от дома. В кабинете на втором этаже, в стене найдете другой. «В нем все, что вам нужно». Майк лег. Ада взяла салфетки и вытерла пот с его лба. «Привезите мне сына перед тем, как исчезнете. Попрощаюсь». «Хорошо». Жму его дрожащую от слабости руку. До дома Майка и Даяны ехали молча. Она тихо всхлипывала, я переваривал увиденное, а парни не лезли в душу. Нас встретил не дом, настоящий дворец, полностью вписывающийся в архитектуру города. Купольные крыши, белый забор с арочным входом и вооруженная охрана по периметру. Я показал ключи. Один из мужчин позвонил хозяину. И через пару минут нас пропустили, любезно сопроводив по белой каменной дорожке прямо до входной двери. Сейф я нашел быстро. Выгреб оттуда все бумаги. В обычной черной пластиковой папке лежит все, чтобы упечь Досаева и моего старшего брата на пару пожизненных. Здесь не только документы из банка. Я нашел фотографии с ночных перегонок новой партии молоденьких девчонок. Снимки в компании высших чинов таможенной службы сразу нескольких стран. Вечеринки с наркотой и оружием. Казнь провинившегося охранника и его семьи. «Как ты это сделала?» Смотрю на аду. «Не будем об этом. Ты же знаешь, нам с тобой никогда не отмыться. Что сейчас об этом говорить?» Женщина отвернулась к окну и замолчала. В другой папке я нашел документы и ключи от банковской ячейки, про которые говорила Даяна. А еще завещание, где значится, что после смерти Майка этот дворец, как и все его имущество, переходит к детям в равных долях. В наследниках указаны Итан и Яна. Последнее снова перевернуло все у меня в душе. «Сколько ему осталось?» – спросил у Андрианы. «Пару месяцев. Он не будет больше бороться. Майк жил Даяной, смотрел на нее так, как ты сейчас на Янку». Жадным, вечно голодным взглядом. Это такая любовь, Лука. Тяжело и судорожно вздыхает. Мне не светит даже ее отголосок. Мы побродили еще по этому дому. Внутри чувствуется трепет женской руки. Явно обстановкой занималась Даяна. Так странно все это. В башке полнейший диссонанс. Я будто возвращаюсь в свое прошлое, где она была еще той домашней молоденькой девчонкой, которая порхала по дому Ивана. Как все изменилось. Мы изменились. Этой же ночью мы вернулись в квартиру Ярика. Я забрал Яну и повел ее гулять по светящимся улицам очередного города. Мы знатно набегались за последнее время. И нигде нам не удалось задержаться, чтобы посмотреть на окружающую красоту. А здесь точно есть на что смотреть. Ее теплая рука обнимает мою. В голубых глазах отражается детский восторг и ночные огни. У нас есть всего несколько часов покоя перед поездкой на родину и встречей с братом.